Эпилог. Вокзал шумел, как рыночная площадь где-нибудь в Дагомее или Данкартене. Мерцали информационные табло. Директорша мелодично втолковывала что-то насчет рейса Хобарт-4 Марита Грифона. Пассажиры ломились на посадку, словно этот последний рейс в текущем тысячелетии. Тедди встал, прошелся вдоль стойки автоматического бара, выпил пиво и вслушался в новое объявление. На него глядели с уважением. Парадная пилотская форма в сочетании с гроздью наград и впрямь впечатляла. На этот раз объявили рейс на Вермелинию. Тедди вздохнул и побрел к ряду кресел, где в ожидании посадки томилось полсотни непосед туристов. Здесь смотрели новости. Ну конечно, у всех на языке недавний визит лидеров Хобарта на пиломен, достигнутые мирные соглашения и предстоящая ответная встреча на Хобарте 4. Хорошо, черт возьми, что война закончилась. Тедди улетел с Донкартена неделю назад. Там, в сотнях парсеков отсюда, кипела зарождающаяся колония двух звездных содружеств. Эксперты в захлеб общались с Баком, строители растили города взамен разрушенной Раймы и допотопных каменных коробок, врачей понаехало, учителей, торговцев. Когда большие политики действительно захотят любую планету, можно превратить в конфетку лет за десять. «Вылетающих на Хобард 2 просим пройти на посадку в сектор 19. Повторяю». Вместе с толпой других пассажиров он влился в посадочный шлейф, потом на узкую полоску трапа в пассажирский салон и, наконец, уселся в кресло поближе к проходу. «Пилотское кресло удобнее», – подумал он рассеянно. «Но будь я проклят, если не рад тому, что сижу в этом, а не в пилотском». Два месяца он провел в Райме безвылазно – его знания данкартена и знакомство с местными правителями весьма пригодились танки и кроты бака уползли назад в подземелье пострадавшие от излучения люди быстро выздоравливали а пропавшие из наблюдаемого космоса флоты вскоре вышли на связь по сверхдальнему каналу и сообщили что возвращаются перемирие как то само собой переросло в мир пока официально не были подписаны соответствующие документы мир С удовольствием повторил Тедди. Слово было на редкость, вкусное. Лайнер мягко вознесся в небо. Никаких тебе перегрузок, никакой болтанки. Правильно, потому что мир. Но Мартин не дожил до этого дня. Весельчак Мартин. Неунывающая десятка. И Берти Форсаж, и Ник Леденец. Тедди летел домой, к матери и сестрам. Он помнил всех. И Мартина, и Ника, и Берти, и Элтона, и Гарри. И Кевина Кинахана, и Хирму, и Харвея Таушенда, и Барона Роя, и Остина, и Фила, и Энди Махонькова, и Дикита Ову по прозвищу Бестия, и Стира, и Леда Метрикса. Помнил и то, что через месяц к нему в гости прилетит Юрий Шевела, пиломенец. И, конечно, он помнил человека по имени Рик Барнигат, короля с дикой феодальной планеты, который ухитрился достичь взаимопонимания с инопланетным компьютером и положить конец Звездной войне, тянувшейся долгие годы. За иллюминаторами темнело, лайнер выходил за пределы атмосферы. Теодор Айренсайд, без страха и упрека дослужившийся до пилота-капитана и уволившийся из флота, летел домой. Впервые за 9 лет.